галантное ухаживание, литературные образы. Рукописные повести ходили на Руси с XVII века, но под влиянием петровских реформ в их содержании произошли существенные изменения. Так, весьма популярная повесть истории о российском матросе Василии Кареодском и о прекрасной королеве Ираклии Флоренской земли. Рассказывала о молодом российском дворянине Марике, который, уехав в Голландию для познания наук с помощью своего острого разума и предприимчивости, делает головокружительную карьеру, становится королем Флоренским. История напоминает волшебную русскую сказку. Василий, сделавшийся по воле судьбы атаманом разбойников, спасает из плена прекрасную королевну Ираклию, однако Адмирал флоренского государства, посланный на поиски Ираклии, обманом увозит королевну. Василия же приказывает утопить, однако благодарные российскому матросу за щедрость флоренские офицеры кладут Василия в лодку. Василия в лодке прибывает к маленькому острову, откуда старый рыболов переправляет его во флоренское государство, где Василий нанимается рубить дрова, и носить воду в богодельне у некоторой старухи. Адмирал же под угрозой смерти вынуждает Ираклию присягнуть, что она скажет отцу и матери, якобы он ее из цесарии боем взял. Уже назначена свадьба, и на нее тайком пробирается Василий. Но если сказочный герой, чтобы сообщить невесте, что он рядом, обычно опускает в ее кубок с вином свой перстень, то российский матрос Василий, взяв арфу, начал жалобно играть и петь арию. Ах, дрожайшая, всего света милейшая, как ты пребываешь, а своего милейшего друга в свете жива, зреть и не чаешь. Воспомяни, дорогая, каков возмог тебе, от мерзких разбойничьих рук свободите, а сей злый губитель повелева глубину морскую меня утопите. Ах, прекрасный цвет, и моих ныне угасаешь, Меня единого всей печали в гроб вселяешь, Или ты прежнюю любовь забываешь, А сему злому губителю супругу быть желаешь? Точью сей мой пароль объявляю, Иже сию арию вам объявляю, И моей дорожайшей воспеваю. «Още и в отечестве своем у матери прибыти, прошу, верные моя к вам услуги, не забывайте» Между 1703 и 1726 годами. Услышав эту жалобную песню, королевна сразу же признает его и выходит за него замуж, а обманщика-адмирала с позором прогоняют. Другой российский юноша Александр, герой истории о храбром российском кавалере Александре и о любительницах его Тири и Леоноре, обращается к своим родителям с такой просьбой. «Милостивые мои родители, желание мое нестерпимо мучит меня иностранных государств видением очеса мои насладить и их политичных нравов себя обучить». «И в том хочу я вас, милости, просить, чтобы изволили на том меня тем удовольствовать. Покорнейше прошу учинить меня ровно с подобными мне, ибо через удержание свое можете мне вечное поношение учинить. И како могу назвать и ся, и чем похвалюся?» «Не такмо похвалитеся, но и дворянином назватися не буду достоин. Сотворите со мной, не допустите ча до вашего до вечного позору». Приехав в город Лиль, он влюбляется в прекрасную Элеонору. Но как сообщить ей о своей любви? Александр пишет письмо. «Дрожайшая Элеонора, государыня моя, коль велию печали и беспокойство вчерашний ваш запрос во мне умножил, И дивлюсь, как возмогла такое великое пламя горечности с высоты во утробу мою вложить, которая меня столько полить, что уже горячность моего сердца терпеть не может. Того ради покорно прошу, буди врач болезни моей, ибо никоим доктором объятой быть не может. А ще же с помощью не ускоришь, страшуся, да не будешь и меня убиться». Поки молю, не обленисься, с помощью мне предстани, и ежели учинишь по прошению моему, то припишу корысть на сердце моем, и верность моя перед вами до гроба, не скуднеет, в которой и ныне пребываю. Склоннейший слуга Александр. Элеонор отвечает уклончиво, и раздосадованный Александр обращается к ней с любовной Арией. Димну красоту твою, гради-лиле. Я ныне зрю, на что чинишь со мною прю? Врата имаш позлощены, внутрь тя копьёй защрены. Стенами крепчайшими отсюда окружен, тобою аз уязвлен. Здание Здание и имаш, в руце держишь смертный палаш. Кои похвалы тя имам днесть предати купидону стрелы метати. Храбростью мою уничтожил, Печали во мне умножил. В Себе драгоценный камень, Бриллиант и маш, Помощи мне в том не дашь. Ах, Елеонору, деву, Полну ярости и гнева зрю, Фортуна злишая мною ныне владеет, Что мне в помощь успеет. Несчастье мое течет И ко гробу убов влечет. Призельные несчастья нами днесть восстали, бывшую радость отгнали, в погибель ужасну ведут, вооруженные встречу идут. Приеди Марс, ныне с мечом, раздели меня надвое, не томи мязе боли. Или ты Сатурн не зришь, долго жизнь не преломишь. Между 1703 и 1726 годами. Они встречаются в гостях у знакомого купца, и Александр, учтивыми речами, убеждает Элеонору своей любви, уподобляя ее искусному врачу. Тогда Александр обрадовался сердцем и, не мог делая терпети, просил ее в особливую палату и говорил Сице. «Дивлюся вам, государыня моя, что медикаментов никаких не употребляешь», А внутренние болезни так искусно исцеляете, и я, коже собою вам засвидетельствую, что не надеюсь, нигде такой доктор есть, который дорогими медикаменты возмог такую неисцелимую болезнь так скоро исцелить. Я, коже, ты со мною во один момент часа учинила, кое-честить тебя подобно удостою, и как могу за такое твое милосердие услужить и. «Ей не дознаюсь. Разве повелишь мне карету свою вместо коней возите, Разве тем могу заслужить?» И Леонорож усмехнулась Александрову шпынству и отвечала ему. «Не дивись, Александре, скорому исцелению, а щебу не имеешь и прямой надежды ко здравию прийти. Разве будешь до третьего часа по полуночи беспокойствовать и, и по окончании того ко мне через заднее крыльцо прийдешь?» и? «Обещаюся тебе написать рецепт, через который, конечно, можешь от болезни освободиться, и паче прежнего здравия получишь». Александр Речи. «Правда, государыня, аще от болезни освободиться, но еще не совершенно исцелился». Того ради напиши мне правила поступок, дабы в чем неведении им не погрешил, понеже знаю, что от малого прегрешения, но ну и вящая болезнь не приключиться может. А сжираб ваш, так едину едину надежду и сам на вас полагаю, и вручаю здравие мое тебе. Хочешь помиловать? Помилуй, а не хочешь миловать». Погуби, ибо противу власти красоты вашей никак ротоборствовать не могу. Она соглашается встретиться с ним наедине. И как Елеонора Александра узрела, бросилась к нему великою любовью и целовала Александр, говорила Ситце. Коль мучим быть мой покой бедный, уединением однес обвеселился приветствием твоим. И коими лучами келия моя днесть осветилась, кое сокровище в деснице моей имею, только Александра любезного пред собой вижу. И прочих лекательств столько плодило, что Александру скучно было настоящего ожидать. Потом, побыв Александр с Елеонорою, Во многих разговорах четыре часа и отдав ей письмо с положенным колечком, Паки возвратится на квартиру свою, цветущую от таковой радости Аки Тюльпан. И уже Александре и Леонора такую в любви крепости оградились, что мню ни через какое волшебства и хитрости никогда любовь их развратить было возможно. И такой Александр с Илеонорою три года якобы в неволе любовью был обязан, и для Елеоноры всякие гуляния и веселья. И науки все презирал, и больше делал все волю ее, нежели свою, что ему навело немалую скоку. Меж тем Александром заинтересовалась другая девица по имени Гедвиг Доротея. Она первой пишет ему письмо. любезнейший Александр!» За невозможностью ее содержанием сердца моего сими малейшими строками вам сердечно любовь мою объявляю, которая меня с единок говзору на красоту вашу в постелю положила, зная, что Елеонору ты верным сердцем любишь, однако ж всеми добротами едина власть не может мною, через меру много, ибо Елеонора того недостойна. Того ради слезно прошу учинить меня столько счастливу, чтоб я, хотя малой знак любви вашей имела, и еще меня в болезни посетите обленившийся, то скоро перед дверьми своей квартиры узришь мертвую. Остаюсь ваша верная до смерти. Гедвиг Доротея, генерала Дитриха, геденпистала дочь. Илеонора, увидев такое Гедвиг-Доротея нахальство, сожалея сердцем своим, что Александру Пограду дала волю ездить, понеже знала, что Гедвиг-Доротея красотой и фамилией ее превосходила. Александр пытается свести любовную интригу с двумя девицами. Но вскоре его обман раскрывается, и обе девушки, реки слезы спустив, и одежду на себе почали дратьей, и волосы головы своей терзати. Элеонора умирает от горя. Александр уезжает в Париж и начинает ухаживать за Тирой, дочерью королевского гофмаршала. Но Тира оказывается девицей с характером, когда Александр просит ее в любовном письме А жраба ж раба своего прошу первее и последнее со мной благодеяние сотворите. Пришли и предай мя сама смерти, что мне в порадование будет. Она приезжает к нему с мечом и наносит ему три раны. Однако, сласть, помучав своего воздыхателя, она все же смягчается, но прежде берет с него обещание. «Ежели ты меня полюбить и хочешь для одного лакомства, и в том вам запрещаю, и прошу, извольте, без труда отстать, а ежели венец девства моего будешь осторожно храните, и сестрически со мною жите, дайте в том верную присягу». Они обмениваются клятвами, написанными кровью. Дальше история превращается в настоящую сказку в духе предания о рыцарях круглого стола, или поэм «Ариоста». Александр переодетые в мужское платье Тира, вместе бегут из города, на них нападают разбойники, но молодые люди их побеждают, и каждый своей дорогою вслед разбойников скакали, и немилостиво их вребет поражали. Овым главы, овым руки от тела отделяли. Увлекшись погоней, они теряют друг друга. Александр нарекает себя кавалером гнева, Тира – королевам надежды. И четыре месяца великой печали в непроходимых лесах и болотах ездила и оттуда стала прониматься, дабы о Александре поведать, где обретается. Наконец, после ряда приключений, они находят друг друга и вместе отправляются в Россию. Но в дороге их застигает буря, они попадают в плен пиратам и Тиру продают в Китай. Судьба Александра не менее ужасна. Он попадает во Флориду, и флоридской стороны люди обыкновенные человекоятцы, купя Александра, стали кормить я каскотину на заколение, понеже оные обычаи имеют Сицевой, ежели иностранного купят или поймают, накормя его и у туча, на празднество убивают и снедают. Но Александру, разумеется, удается бежать от каннибалов, добраться до Китая и соединиться со своей любезной Тирой. Они возвращаются в Европу и встречают там еще одного русского Владимира. Здесь повесть снова меняет жанр на авантюрную комедию. И Владимир со смаком рассказывает о своих любовных приключениях в Европе, столь же уморительных, сколь и непристойных. В конце концов, автор, которому явно надоели бесконечные приключения его персонажей, просто топит их в море. Мы видим, что в этих повестях галантные подвиги героев происходят за границей, они покоряют сердца иностранок. Очевидно, это было сделано для того, чтобы не шокировать российского читателя. Однако в Петербурге уже начали перенимать европейские нравы и галантная любовь, Ходила в моду.